Глава 5. Лорд в опасности. Молодые люди вырвались из выходной камеры подлодки словно расшалившиеся школьники на перемену после скучного урока. Мараца с смехом столкнул с площадки Цоя, не успевшего запустить свой винт. И Цой нелепо размахивая руками и ногами, отчаянно ругаясь, полетел ко дну. Попался золотой искатель.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 Три яркие голубые звёздочки плясали в невообразимом танце. Привлечённые их светом обитатели глубин, сияя разноцветными огоньками, спешили ото всюду к месту свалки и сейчас же фейерверком разлетались во все стороны. Сейший вися головой вниз, сою вспомнил про свой бездействующий винт. В одно мгновение он открыл патрантаж, мощная струя воды ударила марата в грудь. И он ошеломлённый отлетел внезапно на несколько метров от места с Павликом, вертясь и кувыркаясь в образовавшемся водовороте. Началась новая погоня. Держи его, держи, ревел Сой стремительно несясь за голубой звёздочкой Марата. Держи, визжал в восторге Павлик. Он был значительно легче Марата и Винн нёс его с большей быстротой.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 От тряски голова Марата болталась, и он должен был изо всех сил напрягать шею, чтобы не стукнуться головой о шлем. Наконец, Павлиг, жалеящийся, отпустил Марата. Усталые, но весёлые, все трое медленно поплыли, разражаясь по временным хохотам при упоминании о том, как уморительно Цой висел головой вниз, как отлетели Марат с Павликом, как смешно болталась голова Марата в шлеме. Марат плыл впереди, иногда посматривая на свой компас. А куда тебе, собственно, надо? спросил наконец Цой. К Шалавину он осматривает расставленные приборы и просил скворешню прислать ему новые глубоководные термометры взамен раздавленного водой. Не выдержал давление. Должна быть его оболочка была с каким-нибудь дефектом. Да, с давлением почти в 500 атмосфер шутить нельзя. Бедный Матвеев будет теперь всю жизнь помнить о нём. Ты был при этом? Как это произошло? Я тоже был. Я тоже был, Марат, заторпелся Павлик. Я сам видел. Ох, как страшно. Ивану Степановичу понадобилась проба воды. Матвеев подошёл к крану и только повернул маховичок,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 «Пробил переборку?» — спросил Марат. «Не, не пробил. И из трубы вырвалась струя воды тонкая, прямая, твердая, как стальной пруд. Вся в пару, и весь отсек наполнился паром. Расширение воды из-за внезапного, да? из внезапного уменьшения давления», — опять вставил Цой. «Да, из-за внезапного уменьшения давления», — машинально повторил за ним Павлик. А ты бросился закрывать резервный кран около обшивки и нечайно задел рукой за водяной прут. Ты я сам видел, Марат, сам видел, как от его руки вдруг отлетели два пальца. Ну, знаешь, как будто ножом отрезало. Сразу Матвей даже ничего не почувствовал, он только покочнулся. Потом брызнула кровь, он побледнел. Сквореш его увёл Иван Степанович. Бросился кран, ну и сам закрыл его. «Ой, как страшно было, Марат!» Впереди показалось красное туманное пятно, вскоре превратившееся в красную лампочку, а затем и вертикально натянутый плавучим буем тонкий трос. На нем висели глубоководные термометры и повыше вертушка Экмана-мерца. Винт вертушки тихо вращался в своем медном кольце. Четырехугольная лопасть руля указала направление вращающего винт течения. с юга на север. Трос своими концами терялся в темноте, но и вверху, и внизу, туманными красными пятнами пробивался свет других лампочек, указывая продолжение троса в обоих направлениях. Друзья приблизились к тросу и к работавшему около него шелавину. Неожиданно раздалось жужжание зумера, всех четверых вызывала подлодка. «Слушайте, слушайте!» Шилавин, Цой, Бранштейн, Буняк. Говорит пионер, вахтины начальник лейтенант Кравцов. Предлагаю немедленно вернуться на подлодку. Настраивайтесь на волну начальника научной части профессора Лардки Понидзе. Он посылает сообщение о бедственном положении. Держите с ним связь. При возвращении на подлодку рассыпаться в цепь в пределах видимости огней друг друга. Может быть, вы и встретите его. Возвращайтесь на 10. -10. Подлодка готовится к походу. «Прибор оставить?» – взволнованно спросил Шалавин. «Оставить», – ответил лейтенант и смешливо добавил. «Вот влипла в историю наша борода. Попал, можно сказать, в нежное объятие». Лейтенант резко прервал голос капитана. «Не время было гурить сейчас, товарищ лейтенант. Вы на вахте и во обстоятельствах далеко не веселых». «Виноват, товарищ командир». Голос лейтенанта был полон смущения. Волну подлодки не выключаю, сообщил между тем в центральный пост Шилавины и обратился к своим спутникам. Рассыпаться в цепь налево. Первый от меня Павлюк, второй Марат, последним Цой. Включайте волну Арсена Давидовича. Вперёд на 10 десятых, направление ост-юйд-ост. -Ост, равняться по мне. Все четверо длинной цепочкой понеслись вперёд в чёрное пространство. Через несколько минут, подышав лемам, послышался спокойный, ясный голос зоолога. Животны немного ослабило кольцо, пытаясь осторожно продвинуть левую руку с компасом к глазам. Значит, направление вам всё ещё неизвестно, спросил голос капитана. Нет, Николай Борисович. Быстроту ощущаете?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 Но ну вот, плыву задумчивый, с пасторона мне оглядываюсь, и вдруг, понимаете, словно какой-то водопад обрушился на меня, и даже не заметил с какой стороны. В один момент всё тело оказалось сплетённым каким-то толстым канатом, сантиметром 30 в диаметре. Руки, понимаете, прижаты к телу, ноги связаны, не повернуться, ни вообще даже шевельнуться. «Ах, напасть какая! Кто же это схватил вас?» «Понятия не имею, Иван Степанович. Что-то несусветное, о чем мы, зоологи, и думать не смеем. Я даже не знаю, что именно вилось вокруг меня. Не то все тело животного, не то одна лишь его длинная гибкая шея. Если тело, то выходит что-то вроде таинственного...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 В таких объятиях, я думаю, и слона задушить можно было бы. А я их просто не чувствую. Все усилия принимает на себя скафандр. И вот теперь несет меня неведомая сила. Не беспокойтесь, Арсен Давидович. Капитан сделает все возможное. Вы бы только не пострадали. Вряд ли пострадаю. А для наших научных задач это приключение... Прямоклад.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 образуют сплошной чешуйчатый покров, покрытый толстым слоем фосфорицирующей слизи. Такие мысли, сравнения, сопоставления лезут в голову, что просто не решаюсь сказать, да живан, мой друг. Говорите, говорите, голубчик, не стесняйтесь. За 3 недели я здесь такого на видался, что уже ничего меня не поразит. Иван Степанович, я причувствовал. Более того, я знал, какой урожай, какая богатая жатва ожидает меня здесь. Не могу вам передать вдруг мой, как я счастлив, что в мою долю выпала честь так близко, так непосредственно близко изучать это чудо вещей глубин.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 Знаете, у меня сейчас мелькнула мысль. Такое впечатление, словно обитатели тёмных глубин обладают каким-то дополнительным чувством, которое предупреждает тихо о приближении движущихся существ и предметов. Вот как интересно. Но если это не зрение и не слух, какие же объективные явления, кроме света и звука, может воспринимать в одной среде это новое чувство давление. Я думаю, что это чувство, конечно, несовершенно и принципиально новое, но лишь утончённое, в 1000 раз более развитое и совершенное чувство давления.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 Совершенно верно. Вы меня вполне поняли. Вы капитан, капитан, внезапно воскликнул Заолок. Слушаю, слушаю, лорд. С левого борта совсем близко промелькнул высокий и тонкий, словно минарет пик. Появляются холмы и скалы. Мы несёмся вдоль отрога хребта. Это совершенно ясно. Мой фонарь ярко освещает их.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 Вот и Шалавин со своими спутниками возвращается. Сигналы на доске показывают, что открываются борт выходной камеры. Через несколько минут снимаемся. Приняв Шалавина и его спутников, подлодка шла более получаса, пока на экране центрального поста появились наконец тёмные, постепенно поднимающиеся и закрывающие весь экран массы подводного хребта. Ультразвуковые проекторы ещё и издали нащупали на его фоне смутные очертания отдельных выступов, холмов, ожбин, ущелий. Чтобы яснее различать их, подлодка подошла совсем близко к рифту, после чего повернула на север и начала тихо продвигаться вперёд. Время от времени зоолог сообщал о появлении всё новых и новых примет. То вход в ущелье в виде мощной арки, то два холма с седловиной между их вершинами, то две скалы, меньшая на большей. Всё это лейтенант Кравцов записывал в строгой последовательности, рассчитывая примерные расстояния между ними. С непонятным упорством животное несло зоолога с огромной, как будто увеличивающейся высотой всё дальше и дальше на север.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 Но заволок жаловался, что рука с компасом, согнутая в локте и прижатая к груди, затекла, а не имела, и он ее почти не чувствует. Так прошло еще часа два. Подлодка продолжала медленно продвигаться вдоль хребта. Капитан Воронцов, все эти семь часов проведший бессменно в центральном посту, мерно шагал по помещению, заложив руки за спину.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 После этого замка мы сможем быть вполне уверенными, что подводлодка на правильном пути. Замок появился через 10 минут и всеми своими деталями подтвердил точность описания. Капитан приказал перевести скорость подводлки на 5-й ход. По всем помещениям корабля пробежало радостное оживление. Скварешней с 10 человеками команды было приказано подготовиться к выходу из подводлки в полном вооружении. Но ну, теперь это канальё от нас не уйдёт, будь оно хоть с кошелота величиною и с его зубами, сказал скворешне Матвею, который с перевязкой на левой руке помогал ему в выходной камере готовить скафандры и боевое снаряжение. Животное несётся, часто меняя курс, сообщил между тем заулок. Ущелье очевидно извилистое. Быстрота движения значительно уменьшилась.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 Благовещие довольно редкое явление среди крупных морских животных. Лишь осьминоги, да ещё 2-3 вида устраивают себе более или менее постоянное биотопище. Очень интересно. Ход совсем замедлился. Мы почти остановились. Кольца вокруг шлема пришли в движение, раздвигаются.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 внезапно остановилось. Ах, чёрт. Кольца на шлеме быстро развернулись, и шлем очтился в длинной чудовищной пасти, в несколько раз длиннее крокодиловой, оглушает скрежет огромных зубов. Зубы конические, чуть загнуты назад, челюсти усеены их правильными рядами. Это челюсти гигантского ящера.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 Короткое молчание, потом послышался слабый прерывающийся голос зоолога. Не. Ничего. Ничего, капитан. Я брошен на землю шлемом на камень. Голова. Туман. Рот когтями сkaf. Телескопические глаза. Голос пресёкся и умолк. Лорд Лорд звал капитан. Лорд, отвечайте. Ответа не было.